Часть вторая. На задворках медицинской империи. Эпиграф. А тут не нужно слов, и мнимых прав, всем, кто вокруг, ты издавна известен, понятный ущерб твой и печаль. И это наш предел. Такими, верно, и предстанем небу ни победители, ни кумиры, а попросту сочтенные за часть реальности, которая бесспорно. Борхес. Глава первая. В салоне самолета прозвучал мягкий женский голос. Граждане пассажиры, самолет набрал заданную высоту, можно отстегнуть ремни. Командир корабля и экипаж желают вам приятного. Сидевший у окна доктор огурцов откинулся на спинку и расстегнул ремень. Рядом с ним никого не было, оба места были свободными. Самолет в столицу летел на треть пустым. Доктор еще немного посидел, вглядываясь в редкие огоньки далеко внизу. А когда в иллюминаторе темными привидениями замелькали облака, и всякие огоньки исчезли напрочь, он, придав спинке своего сиденья более вертикальное направление, огляделся. В салоне хвостовой части самолета было почти пусто, но сам самолет Ту-204 ему понравился. Шума двигателей он почти не слышал. И шел самолет как по ниточке, ни воздушных, ям, ни болтанки. — Так, — подумал Огурцов, — лететь еще четыре часа, значит, можно поспать. — Наверное, поспать, а можно и не спать. Тоже усмехнулся эти мысли. Как же уснешь тут? Жди! — негромко сказал он. И подумал, что только сейчас остановил свой бег и может привести в порядок и мысли о дне сегодняшнем, и мысли о днях предстоящих, ведь он пройдет их в Москве. Отдумал он о дне сегодняшнем, потому что еще утром чистился в законном очередном отпуске, а всему провалялся в постели почти до девяти утра, ведь не вставать же, как всегда, в шесть утра. Так вот он лежал и прикидывал, а что сегодня ему делать? Все и изменилось уже через два часа, когда внезапно позвонил начальник бюро и задал странный вопрос. — Дмитрий Иванович, а вы сейчас где? — Где? — тупо повторил странный вопрос начальства и на автомате ответил. — Да где ж мне быть? Дома? — Минут через пятнадцать мы перезвоним. Ответило начальство и положило трубку. А доктор Огурцов остался стоять, недоумевая о странном вопросе. — Нет, мы бежать! Спрятаться ведь. Отпуск же. Так нет, он послушно взял трубку на повторный звонок начальства. Иваныч, срочно в Москву. Первый национальный съезд врачей России. Ты делегат. Представитель бюро. Поедешь в составе. Очень надо. Отзываемый из отпуска. Компенсируем. Примерно так весьма опросительным тоном говорил начальство. И Огурцов согласился. И все завертело, закрутилось в бешеном темпе. Судорожные сборы супруга прибежала с работы, ох и ах и помогалось обраться, прыжок в машину, начальство, документы, билет, деньги, аэропорт и самолет. И тут замер, его сердце гулко ухнув провалилось куда-то далеко вниз до самой земли, а все посторонние мысли исчезли ибо прошедший по проходу мужчина чуть повернул голову вправо. И Огурцов увидел ее четкий профиль. Это был профиль Пасохина. Огурцов откинулся на спинку сиденья и смахнул под солба. — Пасохин! — Откуда? — Уже же в психбольницу. он же не мог, — растерянно думал доктор. — Там режим ему, суд, принудительные меры медицинского характера определил. А это не одним годом пахнет. — Может, и не он, — думал Огурцов. Надо сходить и посмотреть, однако никак не мог себя заставить подняться с места. А вдруг он специально сел в этот же самолет, чтобы отомстить мне? «Взорвет!» — думал он, чувствуя, как пот стекает по лицу и шее. Потом, поняв, что это уже паранойя, он решительно встал и пошел вперед к тому месту, куда уселся Пасо, то есть тот мужчина. Пройдя... чуть вперед от того кресла, где сел Пасохин. Огурцов оглянулся. Мужчина сидел и спокойно читал какой-то журнал. Потом, видимо, краем глаза заметив, остановившегося человека, поднял голову и вопросительно взглянул на глаза Огурцова. Тот едва сдержал громкий вздох облегчения. Это был не Пасохин. Он был чем-то похож, но явно это был не он. — Что с вами? — раздался сзади женский голос. — Вы что-то хотели? — Да. — Водички, минералки, — желательно, — ответил он стердеси. Минуточку. Проходите на свое место, я сейчас вам принесу. Огурцов пошел назад, краем глаза увидев, что мужчина снова уткнулся в свой журнал, и никакой заметной эмоциональной реакции по поводу прихода-ухода Огурцова так и не проявил. «Вот — Ваш шизофреник! Вот — под псих, — ругал он себя, усевшись в кресло. — Так действительно, можно того... А все три волнения начались после того громкого дела Посохина и убийства неустановленной женщины подъезд соседнего дома. Когда Посохина задержали, с ним, конечно, работали, но работали так для галочки, ибо альби его было безупречным. В итоге к зиме Посохин был направлен в психиатрический санаторий. Розыск другого убийцы был приостановлен. И Огурцов, побывав по Посокину в качестве свидетеля на суде, потихоньку забыл про эти убийства, как про десятки других, с которыми приходилось иметь дело к причине своей специальности. Так незаметно пролетела зима, началась весна, и вот однажды Огурцов, придет домой с работы, это было около четырех часов дня, обнаружил на зеркале в прихожей конверт, на котором была единственная надпись «Врачу Огурцову Д.И. лично в руки. Сказать, что он сразу заподозрил неладный, он не мог. Ну, конверт как конверт, правда, без почтового штемпеля. Он еще подумал, что это повестка в суд, и, вскрыв его, вытащил листочек бумаги, исписанный странным угловатым почерком с очень неровными буквами. Потом он об этом перестал думать, ибо прочитал. — Нож! Мой любимый нож! Если б ты знал, Дима, как часто я его вижу во сне! Он разговаривает со мной, всегда говорит, что ему холодно и тоскливо лежать одному на дне болота. Он мне говорит, что потерпит и дождется, когда я выпишу отсюда. И все бы это ничего, но иногда мой нож приходит ко мне, ложится под бок и начинает колоть меня. Сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее. Он крови хочет, он в холоде устал, он голодный. Во всем виноват ты, огурцов. Я когда-нибудь выпишусь и найду мой нож, и, знаешь, я отдам ему твою шею. Он слазь напьется и согреется, и тогда мой нож станет счастливым, а я ему позволю попить и моей крови. Я знаю, что так надо. Жди нас, Дима Огурцов, мы придем, обязательно придем вдвоем, я тебе его покажу. И Ты его еще не видел, да? Он красивый. — Писать не могу больше, потому что голопередол. От него мои руки, как зубчатые колеса, двигаются. Не слушаются меня. Жди, жди. Понятно, что такое письмецо никому настроение не прибавит. Не прибавило оно Игорцову. Он быстро собрал своих домашних и в три секунды выяснил, что письмо из почтового ящика принесла дочь еще утром. Фу! — вздохнул доктор с облегчением. — Дочь принесла, а то я уж было подумал. Он естественно. Сдал его куда следует, присукупив свое заявление, и полиция начала проверку. В тот же день, возвращаясь из полиции, он поставил машину в гараж и увидел соседа, что жил в том подъезде, где летом была убита женщина. — Иваныч, — начал сосед, — вот ты в морге работаешь, да? — Ну, работаю, что? А вот можешь задать вопрос? — Какой? — Ну, задавай, да, конечно. — Скажи честно, у вас там часто привидения балует? — Ну, в морге. — Какие привидения? — Кого балуют? — недоуменно спросил Огурцов. В ответ сосед рассказал, что они, жители подъезда, стали замечать, что у них в подъезде не все в порядке. — Что именно? — довольно сухо спросил Огурцов. К такие разговоры порядком надоели. — Да вот я ушел на работу и дверь закрыл на все замки. А когда пришел, то нижний был открыт. То есть не замкнут, а? И это что? И дома все в порядке. И что тут такого? Или забыл, как закрывала или жена, или еще кто-то приходил, уходил. И Огурцов направился было домой, но сосед ухватил его за рукав. Иваныч, я живу один. Мою шмесь как к тещу укатили, и ни у кого другого ключа нету. А у соседки из холодильника колбаса исчезла. А у... «Понимаешь, у всех что-то случается, причем такое, что объяснить нельзя!» и, Помолчав, с уверенностью добавил, «Это привидение той убитой женщины!» «Мы все так решили! Надо поймать того, кто ее убил!» И оно успокоится, и, повернувшись, ушел. Огурцов усмехнулся и сказал вслед, «Обратитесь в МЧС, привидениями сейчас они тоже занимаются!» И тоже ушел, но все равно пару суток он, нет-нет, да и задумывался о том, что сказал сосед. И в какой-то момент вспомнил, что все жители из всех девяти квартир того подъезда работают на режимном предприятии, в почтовом ящике, и, за редчайшим исключением, с восьми утра и до шести вечера в подъезде никого нет. А, соответственно, некто, имеющий ключи, может поработать привидением. Только зачем? Если есть ключ, я грабь пару-тройку квартир и будь здоров. А если не грабит, если кто-то из своих, из этого ж дома. А если... Он тогда позвонил недельно и рассказал ей о своих догадках. Та его выслушала и только посмеялся. Если б ты знал, как мы всех жильцов из того дома просеяли и рассмотрели. Ведь было убийство, поэтому работали очень серьезно. И что? Спросил он. А ничего. «Все впустую. Это кто-то со стороны». «Слушай, помолчав, — сказал Огурцов, — «а ты мне не дашь материалы почитать, но те, которые о жильцах собраны?» После короткого молчания она сказала. «Приходи в четыре часа, почитаешь». Но тут все посторонние мысли у Огурцова опять исчезли, потому что самолет так затрясло, что он судорожно вцепился руками в поручни. В мгновенно закрутились картины крушения самолетов и то, что от них осталось, и голос диктора. «Из девяносто восьми пассажиров восьми членов экипажа не уцелел никто».